Агрономский наконец понял, что это неспроста, а когда получил еще один отказ на новое свое приглашение, то решил себе объясниться с нею, что, мол, это значит, что она так упорно отказывается от его хлеба-соли. Тамара откровенно высказала ему, что не считает такие обеды вдвоем наедине, удобными для себя здесь в деревне, она живет вся на виду у всех отцов и матерей своих учеников, для которых голос ее только до тех пор и авторитетен, и которые только до тех пор ее слушают и уважают, пока никакая сплетня, никакая тень сомнения или подозрения не коснулась ее доброго имени, а потому она просит его раз навсегда ни на какие прогулки и обеды наедине не приглашать ее больше. Агрономский ушел от нее совершенно опешенный. Но это объяснение не охладило, однако, его домогательств. Оно раздразнило только его самолюбие, вторично уже задетое девушкой. «Так нет же, постой, я докажу тебе», Тамара, видимо, понравилась ему не на шутку, а он, привыкнув в подобных случаях к охотной уступчивости со стороны некоторых своих подчиненных, был очень озадачен и даже раздражен своим неуспехом у этой девчонки. Такая вдруг неподатливость. Как не ценить внимание его, агрономского, почетного попечителя, члена совета и главного воротилы по учебным делам уезда? Нет, это что-то смешное даже. Другая бы счастливой почла себя на ее месте, а это смеет фыркать еще. Скажите, пожалуйста, важное кушание какое». Но прошло немного времени, и он решился попытать Тамару с новой стороны. Не поддастся ли она на предложение насчет законного с ним брака? Чем не жених? Годы его еще самое настоящее лицо дышит умом и полно выразительности, глаза идеально прелестны, это ему не раз говорили учительницы и даже акушерки, интеллигентные акушерки, которых он очаровывал своей неотразимостью, да он и сам хорошо это знает и видит каждый день в зеркале, затем богат, деловит, интеллигентен, влиятелен, уважаем всеми порядочными, честномыслящими людьми, это ли еще не жених в самом деле? Каков же рожна ей еще надобно? Женится ли он за правду или вернее, что как-нибудь обойдется, это другое дело, вопрос будущего, а загадывать о нем пока нечего. Но для нее-то, для бедной, ничтожной учительницы, такое предложение, такая видная, можно сказать, блестящая партия, да оно ей по дикой во сне не снилось». «Будет жить бароней на всем готовом, надоело, пойди-ка мыкаться впроголодь. Идея эта стала занимать почтенного Алоизия Марковича и все чаще и чаще приходить ему в голову сначала слегка, потом серьезнее, а почему бы и нет, если бы, то есть и в самом деле, жениться в взаправду. Что же будет у него, по крайней мере, красивая жена, не глупенькая образованная, музыкантша, кстати, по случаю можно будет рояль для нее купить, чтобы недорого, по-французски, по-английски говорить, «Это, пожалуй, не лишнее, если и за границу как-нибудь поехать, переводчику платить не надо. И будет она к тому же признательна ему за то, что осчастливил, из грязи и нищеты вытащил, из ничтожества барыней сделал, положение дал в обществе, в холле содержит, одевает, обувает. Какого ей еще мужа надо? Уж это, извините, не она ему, а он ей жертву приносит». Долго думал, раздумывал и передумывал сам с собою агрономски насчет своих матримониальных предположений, Прикидывал, и так, и Эдок высчитывал и взвешивал все выгоды и удобства, какие может принести ему женитьба, о невыгодах же ему как-то не думалось. Не то чтобы они вовсе не приходили ему в голову, но как человек с искривленным позвоночником он вообще был слишком самонадеян и уверен в самом себе, в своей наружности, в своем уме и характере, и потому не сомневался, что сумеет такую молоденькую и неопытную девчонку сразу взять в руки как следует переработать ее по-своему, вылепить из нее как из мягкого воска такую фигурку, какая самому более по вкусу, и держать ее построже, баловаться не давать, молодых халахонов в дом не принимать, да и в гости одну никуда не пускать, а не угодно ли сударыне вместе вдвоем с супругом, как велит долг и приличие. И в Петербург, и в Москву вместе поедем веселиться, в театр свожу ее и в оперу, к Тестову или к Палкину там поужинать все это можно, от чего же? Но только вдвоем, не иначе-с». «Уж раз что жена, так что человек решается ради вас пожертвовать своими принципами, своими лучшими святыми убеждениями и делает такую крупную уступку общественным предрассудкам, так не угодно ли это ценить и быть ему примерную женою всегда и во всем, как следует повиноваться, беспрекословно и любить, а в стороны на посторонних мужчин взглядов не запускать и глазками не стрелять? Нет, уж об этом надобно перестать и думать, этого мы не позволим». А вот надумавшись, Алайзий Маркович наконец решился. Заехав как-то к Тамаре под вечер, он нашел минуту эту подходящую и обстоятельно сделал ей тут же формальное предложение, выставив на вид и свою любовь, и все выгоды для такой бедной девушки, как она от подобного брака.